На следующий день император Петр III в своей карете мчался по набережной из Сената дворец, торопясь принять гольца. В Сенате был сегодня большой день. Был зачитан указ о вольности дворянской. До этого февральского ростепельного дня 1762 года каждый российский дворянин был обязан государству пожизненной службой двором, то есть предоставленные ему землей и людьми, поместьем, службой по гроб его жизни. Обязанность каждого такого дворянина заключалась в управлении этим своим двором, поместьем, в управлении прикрепленными к земле крестьянами, в доставлении в случае нужды государству солдат, продовольствия, конского состава, вооружения даже. Дворянин был обязан безоговорочно ехать в какие потребуются командировки, поручения от правительства. Он был готов каждую минуту скакать на север, в Сибирь, на Амур, чтобы управлять городами, налаживать пути сообщения. Дворянин до этого дня не был свободен, он никогда не мог распоряжаться собой, он всегда был занят государевой службой. Только под старость в болезнях он доживал года, наконец, в своем поместье. И месяц тому назад император объявил в Сенате, что он жалует дворянству вольность, то есть освобождение от обязательных служб. «Дворянам службу продолжать только по своей воле», объявлял тогда император. «Служит каждый столько, сколько пожелает. На службу все являться должны лишь в военное время», на таком основании, как это в Лифляндии с дворянами поступается. Одним таким словом императора освобождалось, становилось независимым от государства целое сословие. Свободные дворяне делались теперь как бы собственниками, хозяевами своих земель, своих крестьян. Дворяне теперь оказались без крепости. Свободны, а крестьяне горши закрепощены. Служил и по старому московскому образцу, на всю жизнь боярин обращался теперь в бездельного барина.